Третье. «Первый поиск. Список Баланже – это самое простое», – начал Коб. Он ввел в файл нераскрытых дел значимые элементы из резюме, подготовленных Баланже и его студентами, и расширил поиск до 10 последних лет. Первый, полученный таким способом список, содержал всего пять дел, по некоторым признакам, сходных со знаменитыми романами. Распечатка объединяла данные каждого досье, содержащиеся в них даты, имена следователей, а также срок, когда дело в силу отсутствия результатов было переведено в спящий режим. В последнюю колонку Коп ввел название соответствующей книги. Камиль водрузил на нас очки и посмотрел только главное. Июнь 1994, перенеи Йона. Убийство семьи фермеров, родителей и двое детей. Возможный источник Труман Капотте. Хладнокровное убийство. Октябрь 1996 Тулуза. Мужчина убит выстрелом в день своей свадьбы. Возможный источник Уильям Айриш. Невеста была в черном. Июль 2000-го. Корбей. Женщина найдена мертвой в реке. Возможный источник Эмиль Габорио. Преступление в Орсивале. Февраль 2001. Париж. Полицейский убит во время налета. Возможный источник Урайли Барнет Маленький Цезарь. Сентябрь 2001. Париж. Полицейский кончается с собой в машине. Возможный источник Майкл Канелли «Поэт». «Второй поиск», — продолжил Коп. «Твой список странных элементов. Это очень сложная штука», — добавил он, бегая пальцами по клавиатуре. «Я действовал поэтапно. Модус операнди, обстоятельства и улики, места, связанные с личностью жертв. Короче, эта твоя штука — полный бардак». Наконец на экране застыла страница 37 строк. Если убрать преступления спонтанного характера, прокомментировал коп, щелкая мышкой, преступления явно непредумышленные, останется 25. Я составил для тебя список. Из этих 25, 7 соответствуют делам, в которых фигурирует несколько предполагаемых убийц. Это второй список. Из 18 оставшихся 9 имеют очевидные экономические мотивы или жертвы очень престарелого возраста, или заведомо садомазохистские драмы и так далее. Остается 9. Хорошо. Это вон тот список внизу. Интересный, кому как. Камиль взглянул на него. Что значит, кому как? Ни в одном деле нет по-настоящему несообразных улик. Я хочу сказать в том смысле, как ты это понимаешь. Остается много неизвестного, конечно, но несовершенно ни подходящих мест, ни неожиданных предметов, ни использования оригинального оружия, ничего действительно соответствующего тому, что мы ищем. Посмотрим. Камиль обернулся и поднял глаза на Элизабет. — Ваше мнение. — Возьмем это все в архиве, посидим ночью с первыми проблесками, зарип подведем итоги. — Окей, действуйте, — сказал Камиль, подхватывая выползающий из принтера лист и вручая его Элизабет. Она, в свою очередь, посмотрела на часы и ответила ему вопросительным взглядом. Камиль помассировал веки. — Завтра утром, Элизабет. — С приходом... Розаперстый Эос Перед тем, как тоже Двинуться домой Камиль отправил мейл доктору Крессу Предлагая такой текст Для следующего объявления А ваши другие произведения К.В.